Глава 14 Встреча с людьми Нарзана должна была состояться на берегу моря, неподалеку от того места, где друзья вначале устроили свой лагерь. Возвращаться туда было тягостно. Еще совсем недавно они не знали иных забот, кроме мелких стычек друг с другом. И вот теперь трое из них в плену. Настя затеяла какую-то свою игру смысла которые друзьям не понять, и не факт, что игру эту она выиграет. А Саша с Ниночкой подвергаются нешуточной опасности, открыто выступив против могущественного в здешних краях человека. Противник заставлял себя ждать. Наверное, люди-нарзаны рассчитывали помотать Саше таким образом нервы. И нельзя сказать, чтобы им это не удалось. Сидеть и ждать, когда появится враг, было делом волнительным. И тем паче, что Саша плохо себе представлял, о чем у них пойдет разговор. Собаку он с собой взял, да они и не спрашивали его согласия. Увидев, что Саша садится в машину, вся собачья стая забралась следом за ним. В машине моментально сделалось тесновато, а таксист решительно запротестовал насчет присутствия животных у себя в салоне. Впрочем, протесты его длились всего одну секунду. Стоило Дику, как назвала овчарку Саша, показать зубы и издать короткое угрожающее рычание, как таксист совершенно изменил свое мнение. «Какие милые собачки! Хорошие песики! И ничего страшного, что нам с вами места почти не осталось. В тесноте, да, не в обиде!» Собаки тем временем во все обустраивались на заднем сиденье, в багажнике, а те, что помельче и понахальней, просочились и вперед. Один бультерьерчик особенно уютно устроил свою голову с зубастой пастью на коленях у таксиста, глядя на него снизу вверх влюбленными глазами. Э, — Ничего, что они у вас без намордников? Не покусают? — Будете болтать, обязательно покусают. Шофер мигом лязгнул зубами, захлопывая рот. «Доплатите мне за химчистку салона», — только и предупредил он, и, покосившись на лохматых громадных зверюк, заполонивших его машину, добавил «в тройном размере». На этом и договорились. В целом, путь был недолог, хотя, конечно, от обилия собак в салоне было душновато. Но зато псы искренне наслаждались поездкой. Кто-то смотрел в окно, кто-то лаял на прохожих, кто-то просто высовывал морду из окна, подставляя ее встречному ветру. Прибыв на место, псы ринулись прочь из машины и растеклись по побережью пестрой сетью. Немедленно то тут, то там из кустов начали раздаваться испуганные возгласы. Видимо, любопытные собаки вовсю знакомились с отдыхающими, на которых натыкались повсюду. — Чьи собаки? — Уберите пса! — Мамочки, какой монстр! Чей он? Но иногда раздавались и другие возгласы. — Петя, посмотри, какое бояшка! — Ой, он лежит мне пяточки. Это же ты, наш бедный пиги? Как живой. И смотрит так же, и хвостом машет. А вдруг он ничей? Давай тогда возьмем его к себе. Будет сувенир с юга. Саша и сам отметил, что за истекшие сутки характер у всех собак значительно улучшился. Никакой агрессии к людям они не проявляли. Да и друг другу тоже. Вообще, они все оказались очень дружелюбными и славными псами. В свободное время весело играли. А если и порыкивали друг на друга, то исключительно ради поддержания порядка. Отличные псы. Просто отличные. Саша и помыслить не мог, чтобы вернуть своих четвероногих друзей Нарзану. Что тот будет с ними делать? Снова выставит на бой? В ожидании появления противника у Саши было время подумать. Барон у него ревнивец, он ни чем не согласится делить хозяина с еще каким-то псом. Да и мама будет возражать против появления у них в городской квартире громадного пса. А у Нарзана была какая-то страсть к гигантизму. Все живущие у него собаки были как на подбор настоящими махинами. Нечего даже и думать, чтобы уговорить маму поселить у них такого пса. Она и на небольшого спаниеля согласилась с трудом. Значит, всем этим собакам предстоит найти новых хозяев. И не просто хозяев, а хороших хозяев, таких, которые не станут мучить этих животных. Но вот раздались звуки подъезжающих машин. Это прибыли люди Нарзана. Конечно, Саша не ожидал, что сам хозяин лично приедет поприветствовать его. Каково же было его изумление, когда из первой машины вышел Нарзан собственной персоной? Саше стало совсем неуютно. Похоже, дело-то куда круче, чем он себе представлял. «Но», — произнес Нарзан в глядя на Сашу, — «где они?» «Они? Кто они?» «Знать бы еще, что ему нужно». «А где мои друзья?» — дерзко ответил ему Саша. «Мы договаривались о равноценном обмене. Всех на всех. Допустим, твои друзья тут». Нарзан жестом велел открыть дверь одной из машин, и Саша увидел там Андрея, Веру и Антона. А вот Насте что-то видно не было. Хотя вот же она. Сидит в другой машине вместе с ведьмой. — Где Генриета? — спросил Саша. — Ее присутствие на сделке тоже оговаривалось? Нарзан досадливо цокнул. — Так ты все ради этой девчонки затеял? Влюбился? Что она тебе наплела? Вы тут не для того, чтобы торговаться. Либо вы возвращаете мне Генриету, либо сделки не будет. Предоставишь решать судьбу своих друзей мне? Не будешь их забирать? Нет, Вера издала жалобный стон. Андрей закатил глаза, мол, так я и знал. Антон молча сверлил взглядом Сашу, мол, ладно, идти двое туда им и дорога, но уж меня-то ты мог бы забрать. Генриету я тоже забираю. Далась она тебе? Вон она сидит. Генриетта находилась в третьей машине. Вид у нее был испуганный. — Бери ее! — неожиданно высоким фальцетом взвизгнул Нарзан. — Бери всех! Верни мне мои файлы! — Ах, вот что ему нужно! — Файлы? А какие файлы? И где их взять? Саша сообразил, что, похоже, у Нарзана в каком-то из ответвлений его малозаконного бизнеса произошла какая-то утечка. И теперь он боится, что информация станет доступна окружающим. Но почему Нарзан думает, что информацию у него украл именно Саша? Это не все мои условия. Чего тебе еще, сопляк? Еще я хочу знать, где вы похоронили тело Фелиции. Моей жены? «Нет, тело вашей жены слишком объемное, чтобы его можно было так просто спрятать. Я имею в виду ту девушку, которая на протяжении полугода играла ее роль. Потом стала вам надоедать, и вы от нее избавились. Вы же ее убили? Я прав. За кого ты меня принимаешь? Я не убиваю женщин. Только похищайте их и используйте затем в своих целях». «Кого я похищал?» «Фелиция сама упала с яхты. Сама, слышишь? Пьяная была. На солнце перегрелась. Я пытался ее спасти, но она камнем ушла на дно. Что же, мне нужно было гибнуть вместе с ней? И кто это может подтвердить? Никто. На яхте мы были вдвоем. И, вернувшись, вы затеяли спектакль с ее поисками? Девчонка жила в моем доме. Должен же я был отреагировать на ее исчезновение». Но, если честно, то туда ей дорога. Я ничуть не был огорчен ее смертью. Она вам надоела? Она стала чрезмерно борзеть. Посмела мне угрожать разоблачением. Я не был достаточно осторожен. Ей удалось кое-что разнюхать. Молчать она не хотела. Я предлагал ей деньги, но она хотела большего. Она хотела безраздельной власти надо мной. Хотела сделать из меня свою игрушку. А иначе угрожало меня выдать. Что бы ты сделал на моем месте? Как поступил? Начнем с того, что я бы никогда не очутился на вашем месте. Это точно, — самодовольно хмыкнул Арзан. Тебе до меня никогда уже не взлететь. Ладно, дело давнее. Если такова твоя цена, то покажу примерные координаты на море, где она с яхты свалилась». — Если тебе надо, нанимай водолазов, пусть поищут ее косточки на дне. Саша видел, что Генриетта побледнела еще сильней. Наверное, она до последней секунды надеялась на то, что ее сестра все-таки жива. Саше было искренне жаль девушку, но что он мог поделать? Прошлого уже не вернешь и мертвых не воскресишь. То, что Филиция упала с яхты сама, он поверил слабо, но и доказательств того, что это было не так, у Саши тоже не было. А вот Нарзан начал терять терпение. — Чего ты тянешь резину, парень? — угрожающе произнес он. — Возвращай файлы, забирай своих друзей и проваливайте с этого побережья. Тут хозяин я. Больше сюда не суйтесь. — Нет, подождите. Есть еще кое-что, что я хотел бы у вас уточнить. — Что? — «Ваша жена? Мы про нее уже поговорили обсудили. Ищи ее на дне моря». «Это была ваша фиктивная жена? Да, ее звали Фелиция, но она лишь играла роль вашей жены». «Дело в том, что вам пришлось жениться на девушке по имени Фелиция, но совсем некрасивой, необаятельной и даже неумной. Но зачем-то вы все же на ней женились». Наверное, родня иначе вам ее не отдавала, а вам было необходимо, чтобы Фелиция жила у вас в доме. Но, привезя ее к себе, вы столкнулись с серьезной проблемой. Все ваши друзья знали, что вы женились на девушке по имени Фелиция. Но представить им настоящую Фелицию вы не могли. Она была совсем не вашего круга, воспитывалась вместе с овцами и выглядела соответственно. Вы бы со стыда сгорели, узная люди, что это и есть ваша супруга. Показаться с такой на публике значило погубить свою репутацию и, как минимум, вызвать кучу вопросов. — Вам срочно была нужна другая девушка. Красивая и тоже не очень умная. Но красивым ведь отсутствие ума прощают куда легче, чем некрасивым. Чтобы не путаться, вы подыскали девушку с таким же именем. Ехать за ней пришлось аж в сам Краснодар, но вы были готовы на многое, лишь бы настоящая Фелиция жила у вас в доме и... И готовила бы вам кашу. — Мне? — Нарзан расхохотался. — Я не ем кашу, мальчик. Я завтракаю исключительно лобстерами и крой. Овсянка — это гадость. Тут я с вами не соглашусь, но речь не о вас. Каша была нужна для ваших собачек. Именно она придавала им такой отличный боевой дух, отчаянную смелость и нечувствительность к ранениям. Семья вашей жены живет высоко в горах. Они держат татары овец, а при овцах всегда есть помощники пастухов — собаки. Они же и сторожа, готовые отогнать и человека, и волка, и любого другого чужака. Наверное, вы узнали, что семья Фелиции обладает рецептом зелья, которое помогает их собакам быть отличными бойцами, вступать в единоборство с дикими зверями и выходить победителями из этих схваток. И у вас зародилась отличная идея. Каша с травами — это ведь не какая-то там химия. Вычислить допинг невозможно, и доказать факт его применения тоже. Травы — это же просто травы. А что они обладают такой чудодейственной силой, кто же в такое поверит? Но был один нюанс. Кашу нужно было давать животным свежей, только что сваренной и еще теплой. Остывшая каша теряла свой эффект и даже напротив вызывала у животных сонливость, расслабленность и благожелательность ко всему миру совсем не нужные для бойцовских собак качества. И вы приняли решение. Фелиция должна жить у вас, варить кашу вашим собакам, а если для этого нужно на ней жениться, то вы были готовы и на это. Что ты мелешь, гаденыш? Какая баба бы согласилась служить кухаркой в доме, где она по всем документам хозяйка? Дело в том, что Фелиция не совсем обычная девушка. Умственное ее развитие, прямо скажем, не блещет. Девушка больна, мозг ее совсем не развит. Она даже не понимала, что с ней произошло. Она во всем привыкла слушаться отца и своих дядей. Они сказали ей ехать с вами и служить вам, и она их послушалась. Со своей стороны, старшее поколение семьи не проявляло интереса к тому, как живется у вас в доме Фелиции, на каких правах она там находится. Вы заплатили за нее богатый выкуп. Отец и дяди были довольны, что дочь живет в богатом доме. Им и этого было достаточно. К тому же, в их понимании, женщина не должна слишком часто мелькать рядом с мужем. Удел женщины домашний очаг. Пусть его она и сторожит. — Какой-то бред, мальчик! — Саша покачал головой. — Но вы просчитались, думая, что в своей семье Фелиция никому не нужна и до нее дела никому нет. Да, отец, дяди и даже мать не питали к девочке добрых чувств. И старшие братья тоже знать ничего не хотели, пока дела у них шли хорошо. Но у Фелиции был еще один брат, младший, и вот ему было не все равно, что происходит с его сестрой. По какой-то причине или без всякой причины, но Киракос, так звали юношу, любил свою недалекую, но славную сестренку. И когда до него дошли слухи, что с ее замужеством не все чисто, что в доме мужа она не хозяйка, он приехал в ваш город, чтобы лично во всем разобраться на месте. Устроился работать в ресторан официантом и всем велел называть себя Кириллом. Так он переделал свое имя на русский лад. Я ничего не знала о его приезде. Не думаю, что это правда. Все же Кирилл сумел вступить в отношения кое с кем из вашего дома. С кем именно? И с помощью этого человека Кирилл сумел выяснить достаточно подробностей о жизни своей сестры, чтобы вы его убили. Я не желал зла мальчишке, и смерти его тоже не желал. Возможно, вы и не желали, но вы испугались, что, вернувшись к своим родным, Киракос расскажет им всю правду о жизни своей сестры в вашем доме. Могли поползти ненужные слухи, и вы велели своим бандитам решить эту проблему. Возможно, ваши подчиненные просто несколько переусердствовали, убеждая молодого человека покинуть этот город. Кстати говоря, в выборе средства они у вас не церемонятся. Ладно, хватит болтовни. Киракоса я не убивал, меня самого там и близко не было. И убивать не приказывал. Если ребята перестарались, я разберусь и виновных накажу. Фелиция утонула сама, туда ей и дорога. Друзья твои целые, и невредимы, можешь убедиться в этом сам. Забирай их и проваливайте из моего города. Мне же верни мои файлы. К файлам мы с вами еще вернемся. Пока что разберемся с собаками. Псы вернутся назад домой. И вы снова будете требовать от вашей жены варить им чудесную кашу? И будете зарабатывать на собачьих боях, точно зная, что ваших псов никому не победить? Не кажется вам, что это попахивает мошенничеством на тотализаторе? Что скажет на все это воно? Ведь он так любезно предоставил свои владения для проведения такого рода состязаний. Он является своеобразным гарантом того, что собачьи бега и бои будут проводиться без применения какого-либо допинга. А теперь выясняется, что все это время бои и бега были подставными, что вы выставляли собак, которые находились в заведомо лучшем положении, чем остальные, — Слушай, щенок, сам Вану об этом ничего не знает, а значит, ты волноваться не должен. Саша промолчал, зато заговорил кое-кто другой. Внезапно кусты раздвинулись, и оттуда вышел невысокий средних лет мужчина. Лицо у него было спокойное, глаза серьезные, ничего угрожающего во всей его фигуре не было. Тем не менее, при виде этого человека Нарзан как-то сжался. На лице у него появилась листивая гримаса. «Вано, друг, как ты тут рад!» И Нарзан раскрыл свои объятия, но Вано здороваться с ним отказался. «Я зато совсем не рад. Что я слышу, Нарзан? Ты меня подставил? Твои собаки лопали какую-то дрянь и поэтому побеждали всех конкурентов? И бегуны, и борцы, все они сидели у тебя на допинге? Это не допинг, Вано!» — Кого ты слушаешь? — Это натуральные травки. Ими все могут пользоваться. И ты можешь. Я скажу, Филиана научит твоих кухарок варить эту замечательную кашу. Клянусь, я заставлю ее это сделать. Твои песики тоже будут полны силы энергии. Да они всех порвут. Э, Вану! ты слышишь меня? Твои собаки будут победителями всех следующих боев. Но Вано не торопился радоваться такой перспективе. Он задумчиво и оценивающе смотрел на Нарзана. — А ведь мне говорили умные люди, что ты скользкий тип, Нарзан, и что душа у тебя грязная, как и руки, предостерегали от дружбы с тобой. Как я мог тебе поверить? — Вано, верь мне, никому не верь, только мне. Я все для тебя сделаю, ты же мой друг, Вано. — Нет, Нарзан, кончено, больше я с тобой дел иметь не желаю. И на моих состязаниях, чтобы я твоих собак больше не видел. И твоего духу, чтобы там не было. Стивая гримаса на лице Нарзана сменилась выражением ярости и злобы. — А не слишком ли ты зазнаешься, друг мой Вано? — ледяным тоном произнес Нарзан. Или тебе напомнить, какую должность в нашем городе занимает мой брат? Или ты думаешь, что твои собачьи состязания просуществуют хоть один день после того, как на них не станет меня и моих животных? Да уже завтра, нет, какое завтра? Уже сегодня весь твой бойцовский ринг, весь твой гоночный трек, все будет закрыто. А сам ты окажешься в тюрьме за организацию незаконных спортивных состязаний с тотализатором. И я уж устрою дело так, что вместе с тобой загремит парочка самых именитых твоих гостей. И тебе придет полный конец. Уж ты мне поверь, я это сумею устроить. Вано смотрел на Нарзана. Теперь в его глазах была просто жалость. «Как же ты жалок!» «Мой бывший лучший друг, когда так пыжишься?» «Пыжусь? Я тебе покажу, мы тебе покажем!» «Грозишься, кичишься, а сам не знаешь того, что брат твой уже никто!» И с этого дня его голос ровно ничего не решает в этом городе. «Я тебе покажу, как ты смеешь говорить такое про моего брата!» «Ничего ты уже никому не покажешь, Нарзан!» Немного грустно произнес Вано. «Разве что следователю, который будет заниматься вашим с братом делом». «Следователю? Какому еще следователю?» «Все следователи, они у брата вот где!» И Нарзан показал кулак. «Местных вы всех кого замазали, кого к ногтю прижали, кого запугали, в общем, на всех управы нашли. А вот что ты скажешь насчет московских?» «Московские?» И Нарзан откровенно расхохотался. «У них ничего на меня нет». «Нет, и быть не может. Как приедут, так и уедут. Я уже пригласил их вчера к себе. Хорошо так с ними посидели. Поговорили обо всем. Они проявили понимание к нашим с братом проблемам. Претензий у них ни ко мне, ни к брату нету. А ты, Вано, прощайся со своим домом. Прощайся со своими собаками. Прощайся со своими спортивными состязаниями. Все, слышишь ты? Все это теперь будет моим». Но прежде чем в оно нашелся, что ответить, раздался другой голос. Звонкий и высокий. «Нет, не будет! Твоим теперь будет лишь шконка в камере и ложка с кружкой!» Все взглянули в ту сторону. Саша голос узнал и уже понимал, кого он увидит. Там стояла Настя. Но она была не одна. Рядом с ней стояли двое. В руках у них были автоматы, на голове шлемы, на теле латы, пардон, бронежилеты. На Нарзана невозможно было смотреть без смеха, так он опешил. Кто? Что? Откуда? Говорить нормально он не мог, так растерялся. Ты? произнес он, когда в конце концов немного справился с волнением. Так ты, ты из их стаи? Ты что следила за мной? Да, кивнула Настя. И файлы, о которых ты так печешься, скачала тоже я. Но ты же, ты же должна была мне помогать. Ты сама проболталась, что приехала в наш город в составе комиссии, которая должна заниматься служебным расследованием деятельности моего брата. Но случайная встреча все изменила. Ты влюбилась в меня, а я понял, как можно это использовать. Настя расхохоталась. Влюбилась в тебя? Нарзан, побойся Бога, что ты говоришь. Как можно в тебя влюбиться? Другие влюблялись? — пробормотал Нарзан, чье самолюбие было сильно уязвлено. — Они влюблялись в твои деньги. А моя предполагаемая страсть к тебе — влюбленность, как ты считал. Все это было частью нашей операции. — Как? И наша встреча тоже? — Конечно. — Но я я тебе и аван заплатил. На эти деньги ты в ресторане шиковала. — Во-первых, ты мне их не заплатил, а помог выиграть. Твоя помощница подсказала мне нужные цифры. Я на них поставила и выиграла большой куш. Это все равно, как если бы я лично дал тебе эти деньги. Нет, это все-таки несколько разные вещи. А из своего кармана ты и рубля бы мне не выдал. Слишком жаден. Но ты приняла выигрыш, хотя и знала, как он у тебя оказался. Это была часть спецоперации. Все должно было выглядеть убедительно. Наша как бы случайная встреча. Моя вербовка. Легкие, прожигающие руку деньги спущены так же легко, как и получены, и жадная птичка хочет еще. Мы понимали, что ты будешь за мной следить. Я должна была играть свою роль. Вот и нашлось объяснение той удивительной щедрости Насти, когда подруга вдруг ни с того ни с сего пригласила всю их компанию в ресторан. Просто так Настя никогда бы такого не сделала. На подобной глупости она траты в своем кошельке не закладывала. Но так как это была часть проводимой спецоперации, в которой Настя принимала активное участие, то тут она денег не пожалела. Видимо, Настя и впрямь была у своего руководства на хорошем счету, если именно ее пригласили для участия в подобном деле. Но это были еще не все сюрпризы на сегодняшний день. «Когда я скачивала файлы о твоих финансовых и других махинациях, то уже знала, что ты похитил трех моих друзей и ищешь двух последних – Сашу с Ниной. Я понимала, что единственный шанс сохранить им всем жизни – сделать так, чтобы ты подумал, будто файлы находятся у Саши. Поэтому ты и увидел на видеозаписи, как файлы скачивает именно он». «Это что же, запись была подделкой?» «Как ты догадался?» — Ну да. Один из твоих людей, похожий ростом и фигурой на Сашу, переоделся в его куртку и скачал файлы. Эту запись мы тебе и показали. Надеялись, что ты будешь слишком зол, чтобы приглядываться к деталям. — Этого не могло быть. Без Тимура у вас бы ничего не получилось. — А кто тебе сказал, что мы действовали без Тимура? — Не верю. Ты могла обмануть или запугать какого-нибудь мальчишку из охраны. — Но Тимур... Это начальник моей службы безопасности. Он не мог меня предать. Он очень устал от тебя, Нарзан. Все устали. Ты сам виноват. Ты же совершенно не желаешь считаться с другими людьми. Всех унижаешь. Люди давно хотели от вас с братом избавиться. И когда подвернулся случай, охотно встали на нашу сторону. На суде ты будешь поражен тем количеством обвинений, которые произнесут твои вчерашние союзники. «Предатели! Ненавижу!» «А знаешь, кто помог нам больше всего?» «С кого все началось? Знаешь, кто написал на тебя главный донос с подробным перечнем твоих грехов и грехов твоего брата и сумел отослать его, минуя длинные руки твоего братца?» «Твой ближайший друг и соратник. Именно к ней я ехала. Именно она почти в деталях разработала всю нашу операцию. «Емельяна, покажись!» И тут из машины вышла ведьма. Больше всех был поражен сам Нарзан. «Как? Как ты могла? А чего ты хотел?» Пожала плечами ведьма по имени Емельяна. «Наобещал мне золотые горы. А что на деле? Ты запер меня в своем доме, фактически сделал своей пленницей. И ты же всем казалась довольной». «Потому что я видела, что происходит с теми, кто осмеливался проявить недовольство». Вот и молчала. «Почему ты говоришь, что все время сидела дома? Ты в ресторан ходила совсем недавно. Я сам велел тебя отвезти в Магриб». «Правильно. Рестораном владеет твой родственник. Там не нужно было платить. Но даже туда ты отпустил меня лишь после того, как я закатила тебе грандиозный скандал». И даже не попросила, а попросту потребовала у тебя хотя бы один вечер отдыха. Вот ты согласился дать мне немножко расслабиться. Но мне эта поездка в ресторан была нужна для того, чтобы без помех встретиться там с одним человеком. И к тому же это укладывалось в наши с Настей планы. «Какие еще планы?» «Ваше с ней знакомство. Ваша встреча. Это было важно». «Ты не могла этого подстроить!» «Я же знала, что ты, Нарзан, и сам вскоре заявишься за мной. Не позволишь долго сидеть в ресторане. Ты же не выносишь, когда кто-то слишком хорошо проводит время за твой счет. Пусть тебе и не пришлось бы оплачивать счет, но если бы он оказался велик, твой родич предъявил бы тебе какие-то претензии, тебе пришлось бы где-то идти ему на уступки. Поэтому ты решил, погуляют несколько часиков и довольно. Как видишь, Нарзанчик...» Я хорошо тебя изучила за эти годы. Ты появился возле ресторана буквально минута в минуту, как я и ожидала, и велел мне заканчивать гулянку. А ты неплохо провела в ресторане время. Веселилась, кокетничала. Ты даже на улице появилась с ухажером. Меня пошел провожать Антон. Но твои люди быстро с ним разобрались. Один удар по голове, и Антон остался отдыхать в придорожной канаве. А потом ты повез меня на берег моря. — Этот парень оказался настырным, — проворчал Нарзан. — Он каким-то образом проследил за нами, и моей охране пришлось усмирять его снова уже на берегу. А что касается того, что я повез тебя на берег, то ты сама этого потребовала, сказала, что тебе необходимо проветриться. — Я сделал это потому, что там нас уже ждала Настя. Это место, которое я тебе указала, находится неподалеку от их лагеря. Насте не пришлось далеко идти. Увидев, что мы подъезжаем к условленному заранее месту, она кинулась в море, начала там тонуть, а ты ее спас. Ну, а дальше все просто. Трогательное признание спасенной и уже влюбленной в тебя девушки о цели ее приезда в наш город. Она ведь сказала тебе, что работает помощником следователя? Сказала. А дальше ты быстро сообразил, как можно использовать дурочку в своих целях. Только требовалось ее как-то скомпрометировать, чтобы помимо ее влюбленности иметь на нее и другие рычаги воздействия. Поездка в казино, куда мне удалось пройти по карточке гостя на имя Мариэтты Гонсалес. Твоей очередной подружки, которая сама давно свалила от тебя. Но карточку, которой ты оставил себе, здорово в этом помогла. Я и сама была в гриме. Все прошло блестяще. Настя выиграла много денег, а ты решил, что она проглотила наживку, и теперь у тебя на крючке. Глупец. Все это было нами подстроено, чтобы Настя могла оказаться в твоем доме. Без моей помощи ей было бы это сделать куда труднее, а я ей во всем помогла. Нарзан слушал, не перебивая, просто не имел сил, чтобы что-то сказать. «Когда Настя оказалась у тебя дома, ты сделал ей предложение стать доносчицей». Припугнул ее, конечно, сказал, что иначе ее начальство узнает о неблаговидных проделках своей подчиненной в казино. Настя для виду покричала, но потом покорилась, пообещала, что будет помогать тебе, докладывать обо всех важных моментах следствия, которое начато против твоего брата. И ты успокоился». Еще и саму комиссию к себе в гости пригласил, денег им предложил, они согласились, все складывалось удачно. Только одного ты не знал, что гости, которые у тебя были, не имеют никакого отношения к работе следствия. Это очередные ряженые, а настоящая комиссия сейчас усердно копает под твоего брата и уже накопала достаточно, чтобы засадить вас обоих не на один срок. Тут Нарзан не выдержал и завопил. Но ты же, ты же со мной участвовала во всех моих делах. Ты точно так же имела прибыль с наших дел, как и я. И куда я могла ее тратить? Ты же меня никуда не отпускал. И прибыль я получала лишь на словах. Понятия не имею, где хранятся те деньги, которые я, по твоим словам, заработала у тебя. Ты ни в чем не нуждалась. Знаешь, одно дело — жить и не нуждаться, и совсем другое — жить в свое удовольствие. Жизнь в твоем доме перестала приносить мне удовольствие. Так что, когда подвернулась возможность тебя сдать, я это сделала с превеликим удовольствием. «Ты тупая корова! Что ты будешь делать без меня? Снова откроешь свой гадальный салон? Начнешь делать ставки в казино? Так тебя там уже знают! Ты же всегда выигрываешь! Тебя просто туда никогда не пустят! Ты сдохнешь на улице от голода!» — Может быть и так. А может, придумаю что-нибудь новенькое. В любом случае, я буду свободна от тебя, а это уже дорогого стоит. Нарзан окончательно потерял дар речи. Все те, кто его окружал, кому он хоть сколько-нибудь доверял, вдруг разом отвернулись от него. Весь его привычный мир, в котором он чувствовал себя полновластным владыкой, вдруг закачался и рухнул. И он сам рухнул вместе с ним.